Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Роберт Ловелас. «Клариса» или «История молодой леди», охватывающая важнейшие вопросы частной жизни и показывающие в особенности бедствия, проистекающие из дурного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку, была самым модным и самым читаемым в Европе романом середины XVIII века. Имя же его главного отрицательного героя, сэра Роберта Ловеласа, безнравственного и коварного совратителя невинных благородных девиц, в мгновение око стало нарицательным и оставалось таковым почти 200 лет. Не забудем, что именно Лавелас, одним из первых в истории литературных героев, воскликнул, что главное для него в жизни это его собственная царственная воля и удовольствие. В наши дни, когда после сексуальной революции гнусные развратники прошлых веков видятся нам безобидными шалунами в сравнении с оболтусами старших классов средней школы, а невинных благородных девиц, пожалуй, и вовсе не осталось, имя Лавелласа исчезло из общепринятого лексикона. Однако это исчадие Адана всегда осталось на страницах великой европейской литературы 18-19 веков, потому Лавилас и включен в нашу книгу. Для этого достаточно уже того факта, что знаменитое письмо Евгению Ионегину пушкинская Татьяна писала, представляя себя Кларисой, а адресатом ее был милый герой, возможно, даже Лавеллас. Автор романа Кларисса Гарлоу, английский писатель Сэмюэл Ричардсон, родился 19 августа 1689 года, предположительно в Макозе, графство Дербишир, Великобритания. Отец его был столяром, отпрыском которого в жизни мало на что было рассчитывать. Уже в детстве Сэмюэл был отдан на подсобные работы в типографию, а в 17 лет уехал в Лондон, где поступил учиться на печатника. В типографии, где он обучался, Ричардсон проработал всю жизнь, начав карьеру простым печатником, а завершив владельцем типографии и главой гильдии типографов. Издательская деятельность требовала от Ричардсона ведение обширной переписки, преимущественно с читательницами, и все адресаты, как правило, отмечали его великолепный стиль и знания человеческой психологии. Поскольку в XVIII веке переписка была основным способом общения между людьми, проживавшими на расстоянии друг от друга, и она же держала их в курсе происходивших событий, умение сочинять письма очень ценилось. Друзья стали просить Ричардсона разработать учебное пособие по написанию писем, письмовник. Оно так и должно было называться – руководство к писанию галантных писем. По ходу работы над письмовником, Ричардсон решил создать заодно труд, который научил бы молодых людей думать и действовать нравственно и в полном согласии с верой. Дело в том, что писатель воспитывался в строгой пуританской среде, Где отвергалась литература, основанная на человеческой фантазии, и поощрялось только чтение Библии, религиозно-дидактических книжек и поучительных жизнеописаний реальных людей. Вот Ричардсон и вознамерился создать правдивые художественные произведения. Для его времени это было нечто необычное. Замысел писателя вылился в роман в письмах под названием Памела или Вознагражденная добродетель серии писем прекрасной девицы к родителям в назидание юношам и девицам. Книга вышла в 1840 году, когда Ричардсону уже шел 51 год, и неожиданно стала очень популярной. В романе была рассказана реальная история о том, как хозяин попытался соблазнить свою служанку, но девушка не поддалась на его уговоры и заставила сластолюбца жениться на ней. Ричардсону удалось показать своим читателям, что обыкновенная жизнь может быть не менее интересна, чем выдуманные сказочные истории о дамах и кавалерах высшего света из галантно-авантюрных романов, которыми зачитывались в те годы. Успех Памелли подвиг Ричардсона на продолжение литературной работы. В течение 1747-1748 годов он написал свой самый знаменитый роман «Кларисса Гарлоу». Кстати, это самый длинный роман в английской литературе. В нем миллион слов. И именно это произведение положило начало и психологической, и так называемой чувствительной литературе Европы. Книга построена на конфликте двух главных героев – Клариссы Гарлоу и Роберта Ловеласа, и переписки четырех человек – Клариссы Гарлоу с ее подругой Анной Хоу и Роберта Ловеласа с его приятелем Белфордом. Пользуясь эпистолярным жанром, писатель разработал метод, столь популярный в кинематографии 1970-80-х х годов, показа одного и того же события с точки зрения разных людей. Исходя из психологии главных персонажей, Ричардсон продемонстрировал, как каждый неверно понимает действия и помыслы другого и, соответственно, делая ложные выводы, продолжает цепь ошибочных поступков Который в конечном итоге приводят к непоправимой трагедии смерти Клорисы. Лавелас Ричардсона На редкость психологически сложная личность, и если сегодня мы говорим о нем только как о символе развратника и совратителя, то для писателя благородный сэр был трагическим, частично положительным героем, целиком поглощенным недостойной целью, местью семье Гарлоу орудием и жертвой которой и была избрана младшая дочь семейства. Недаром в критике так часто цитируются слова «Да не ядро», сказанные в похвале Ричардсону о том, что ловелас сочетает в себе редчайшие достоинства с отвратительнейшими пороками, низость с великодушием, глубину с легкомыслием, порывистость с хладнокровием, здравый смысл с безумством. Ричардсон фактически впервые в мировой светской реалистической литературе поставил перед читателем евангельскую проблему из Нагорной проповеди «Не судите, да не судимы будете». Однако не в том смысле, в каком мы привыкли слышать эти божьи слова от повторяющих их в Суи. Ведь суд может и осудить, и оправдать. И в случае слове Ласом. Нам дано понять, не берись оправдывать великие злодеяния добрыми намерениями или мелкими благодеяниями негодяя. Такой суд есть дело Бога. Человек же обязан четко определить для себя, что такое зло, и без суетных колебаний противостоять злодею во имя справедливости. Клариса Гарлоу вообще построена на месте различных персонажей романа друг к другу а в конечном итоге оказывается, что всем стят ни в чем не повинной Кларисе, самой порядочной, а потому и самой незащищенной жертве общей неприязни. И все-таки единственным злодеем в романе остается только Лавелас, обманом похитивший бедняжку из отчего дома, поместивший ее ради насмешки над семейством Гарлоу в веселый, то есть публичный дом, опоивший девушку зельем и изнасиловавший ее в бессознательном состоянии. Насильник уверен, что погоня за чувственным наслаждением – всеобщий закон бытия, что теперь Клариса не устоит перед искушением и пойдет путем всякой плоти. Не правда ли, как похоже на наши дни, когда подобному насилию подвергаются целые поколения? Однако после надругательства над девушкой И произошло главное в нравственном противостоянии разврата в лице Луэлласа и добродетели в лице Клариссы. Бедняжка обрела великие духовные силы и, погибнув сама, фактически уничтожила своего растлителя. Луэллас был вынужден бежать из Англии. На континенте его отыскал родственник Клариссы, Уильям Мордон. Состоялась дуэль. Смертельно раненый Ловилас умер в ужасных мучениях и с мольбой о прощении за содеянное. Как и подавляющее большинство авторов, Ричардсон оказался слишком добр к своему отрицательному герою, но вынужден был отдать его на милость Бога. Нужно сказать, что роман потряс впечатлительные души читателей XVIII века. Издавался он частями, и по рассказам очевидцев, каждый день под дверями комнаты, в которой работал Ричардсон, Сидели поклонники Кларисы и ожидали продолжения. Где бы ни появлялся писатель, к нему непременно кто-нибудь обращался с просьбой не губить Кларису, Но к девице-то как раз Ричардсон и остался беспощадным.